эпилог. С первой проблемой я столкнулся сразу после прощания с Михалычем. Заключалась она в наличии охранной инфраструктуры государственной границы, берущей свое начало прямиком от уже знакомого мне пункта пропуска. Охранка представляла собой два трехметровых металлических забора из прутьев, установленных параллельно друг другу на расстоянии около 10 метров и усеянных разнообразными датчиками контроля пространства и движения. Кроме того, на определенном расстоянии размещались четырехметровые осветительные мачты с установленными на них видеокамерами. Я предполагал, что здесь могут находиться магические артефакты, призванные в том числе контролировать применение в окружающем пространстве магии. Похожая защита была установлена в лагере моей бригады, и я не думал, что границу охраняют хуже, скорее напротив. Присев на удобный пенек, расположенный метрах в пятнадцати от забора, я размышлял над тем, как же мне быть дальше. Мне совершенно не хотелось преодолевать это препятствие, ведь я сомневался в самой возможности незаметно пересечь границу. А раз так, то после неудачи меня ждет, ну, очень веселый марафон с преследованием, которого хотелось бы избежать и выбраться к своим спокойно, без всякой дополнительной мотивации в виде выстрела в спину. «В любом случае мне придется это сделать». Сокрушенно покачал я головой и невпопад подумал, что пока есть время, нужно доесть доставшуюся от любителя эротики плитку шоколада и желудок немного успокою, и, возможно, содержащиеся в нем антиоксиданты заставят мой мозг немного поработать. После уничтожения сладости настроение сразу пошло вверх, и я решительно встал. Итак, что мы имеем? Два забора с кучей электроники, мачты с видеокамерами и какие-то артефакты. Обмануть я их, скорее всего, не смогу. Пограничники в любом случае узнают, что был нарушитель. Значит, нужно сделать так, чтобы они решили, что лазутчик проник на территорию королевства, а не сбежал из него. Решаемо? Да, вполне. Подумал я и стал размышлять. Хм. Начнем с самого очевидного, с видеокамер. Как можно от них скрыться? Да легко. К примеру, украсив объективы морозными узорами. Ведь возможно? Да, вполне. Это я классической магией такого не сотворю, а родовой вполне. Главное своевременно вычислить все камеры, которые смотрят в мою сторону. Так, с этим разобрался. Хотя нет, здесь же наверняка присутствуют инфракрасные прожекторы. А значит, чтобы остаться незамеченным, необходимо существенно снизить температуру собственного тела. Так, хорошо, теперь можно думать дальше. С датчиками движения разобраться будет и того проще, сформирую какой-нибудь ледяной объект у противоположной стороны леса, а затем потяну его на себя, коснусь сначала дальнего забора, потом ближнего и, закинув льдину в лес, развоплощу ее. Все, следов нет и меня тоже нет. Я же буду двигаться навстречу льдине и одновременно делать все остальное. Определив видеокамеры, в зоны видимости которых попадаю, я выдохнул, наморозил тонкий лед на их объективы и, потянув на себя сформированную льдину, рванул вперед. Выполнив на автомате задуманное, я с максимально возможной скоростью ринулся в лес, стараясь отбежать как можно дальше. Остановившись через несколько минут, замер и прислушался к окружающему пространству. Тишина. Вроде бы все в порядке, подумал я. Дальше можно двигаться более размеренно и сосредоточиться на безопасности. Следующие два часа прошли достаточно спокойно. На моем пути никто так и не встретился. Зато передо мной появилась небольшая речушка. Внимательно осмотревшись по сторонам и не заметив опасности, я наморозил на воду толстый слой льда и, перебежав на другой берег, развеял его. Империя которую я уже давно воспринимал как дом родной, с каждой секундой была все ближе и ближе, поэтому я двигался в каком-то приподнятом настроении. Так продолжалось еще около часа, пока мое движение не застопорилось из-за послышавшегося впереди гула голосов. Чувство тревоги и неправильности происходящего поднялось в душе. «Хм, это что там, лагерь противника, что ли?» Подумал я, а потом медленно и очень осторожно начал двигаться в сторону, чтобы уже привычным маневром обойти находящуюся впереди опасность. К сожалению, именно в этот момент в лагерь возвращался пеший патруль из двух воинов. Бойцы были опытными и ступали неслышно, поэтому обнаружил я их в последний момент, впрочем, как и они меня. «Чертов куст!» — мысленно выругался я и первым спросил. «Пароль!» «Стрела!» Недоуменно ответил один из бойцов, чуть опустив вскинутое оружие. «Неудивительно, что они растерялись. Последнее, что ожидаешь услышать от обнаруженного нарушителя, это то, что он спросит у тебя пароль. К тому же, уверен, форма танзенийцев на мне тоже вносила диссонанс в происходящее». Облегченно выдохнув, я опустил оружие и, заметив, что бойцы сделали то же, бросил в них острые льдины, после чего они с пробитыми шеями и примороженными к автоматам руками рухнули на землю. Я хотел осмотреть их карманы, но в этот момент над головой прошла пулеметная очередь. «Пароль!» — рявкнул кто-то в лагере. «Стрела!» — крикнул я в ответ и снова на максимальной скорости устремился прочь. «Пилки! А ведь считал, что тихое устранение даст мне возможность уйти незамеченным!» Расстроился я. «Видимо, кто-то в лагере почувствовал примененную магию». «Своевременно сказанный пароль дал мне некоторое время, чтобы подальше отбежать от неизвестных, а потом началось серьезное преследование. После убийства нескольких особо ретивых индивидуумов отряд стал хоть и злее, но гораздо осторожнее. Поэтому у меня появилась отличная возможность оторваться». Радовался я рано, судьба неожиданно вывела меня к какому-то небольшому танзенийскому лагерю. «Войны с недоумением посмотрели на запыхавшегося бойца, а я, не придумав ничего лучше, во все горло закричал. «Отряд! Отряд имперцев! Их много!» В подтверждение своих слов я развернулся и открыл огонь по лесу. Подорвавшиеся со своих мест бойцы тут же начали занимать позиции, а кто-то из преследователей стрельнул в ответ, чтобы я тоже не расслаблялся. Танзинейцы напряглись еще больше». «Сколько имперцев? Откуда они там взялись? А ты сам кто такой? Из какого подразделения?» Спросил подбежавший ко мне здоровенный сержант. «Человек пятнадцать, диверсанты, в нашей форме! Расстреляли всех наших у костра, я отлить ходил! Всех, сука, убили!» Закричал я ему в лицо. «Всех, но я отомщу! За себя отомщу и за Сашку! За себя и за Сашку!» В этот момент кто-то из преследователей показался в зоне видимости, я открыл огонь, а они начали стрелять в ответ. «Вижу ублюдков!» — крикнул кто-то. «Ладно, потом поговорим!» — рявкнул сержант и, рванув в другую сторону, стал отдавать распоряжение. Я же медленно попятился назад, а затем, когда понял, что до меня никому нет дела, рванул дальше. «Ты куда это?» — хотел остановить меня стоящий в противоположной стороне патрульной. «Лейтенант СКБ Беспалый!» – добавив в голос холода, произнес я, и пока парень ошарашенно смотрел на меня, спросил. «До фронта далеко? Километра четыре, если по прямой, господин лейтенант!» – произнес боец, указывая направление движения, после чего пропустил удар в подбородок и рухнул на землю. Вот что делает армейская привычка отвечать на вопросы, заданные строгим тоном. Подумал я довольно и на предельной скорости побежал вперед. «Четыре километра с моей подготовкой? Это не так и много. Минут пятнадцать бега», размышлял я на ходу. «С моей-то подготовкой. Главное, снова не нарваться на какое-нибудь подразделение противника. К моему удивлению, до самой линии фронта танзинийцев мне больше не попадалось. Я решил, что наконец поймал удачу за хвост и уже планировал сходу преодолеть возникшее защитное сооружение» когда чувство опасности заставило сначала замереть, а затем и вовсе выставить ледяную стену, за которой я спрятался после мощного удара молнии. «Имперская собака!» — услышал я голос с халифарским акцентом. «Ты думал, что уйдешь от нас?» «Вот что за неправильность чудилось мне в первом лагере», — понял я. «Халифарский акцент у некоторых его бойцов, значит, это и есть те таинственные советники». Вместо ответа я подгадал момент и отправил в противника целую россыпь льдин. «Ха-ха!» — рассмеялся мужчина, заходя с фланга. «Твои заклинания слабые и примитивны!» Вместо ответа я постарался приморозить его ноги к земле. «Жалкая собака! После той дуэли уже все в союзе знают, как тебе противостоять, и заранее выставляют возможную защиту!» «Да ладно! В таком случае спасибо за признание!» произнес я, и прикрывающая меня ледяная стена полетела в противника. Тот попытался было ее остановить каким-то воздушным кулаком или чем-то подобным, однако масса льда была очень существенной, и не успевшего отскочить халифарца неплохо приложила спиной к крепкому дереву. Он ахнул, а я, воспользовавшись обстоятельствами, подскочил ближе и вырубил его. Подхватив бесчувственное тело, я снова поспешил в сторону защитного сооружения, возле которого уже стояли ощерившиеся оружием бойцы, услышавшие звуки схватки. «Командир ранен!» — закричал я, выбегая из леса. «Среди вас есть целители?» «Целителей у нас нет», — произнес молодой офицер, выступивший из строя. «Ты кто? И почему халифарец здесь? Ему запрещено приближаться так близко к фронту». «Мы гнали за диверсантом!» — ответил я. «Командир его ранил и сам потерял сознание». «А где этот диверсант сейчас?» Тут же спросил мужчина, в глазах которого полыхнула алчность. «Да он в лесу!» — вылупился я на командира и подкупающим голосом добавил. «Чуть живой! У него вся нога в крови и живот! Просто мне одному его не взять! Он маг!» «Так!» — принял решение улыбнувшийся офицер. «Первое отделение. За мной мы его возьмем. Остальные контролируют границу. За диверсанта он должен получить хорошую премию». Хмыкнул я, вспомнив разговоры пациентов в палате, которые оказались весьма информативными, и уточнил. «А куда мне халифарца-то положить?» «Да вон, в землянку», — указал один из бойцов. Я кивнул, перехватил мага поудобнее, но вместо того, чтобы направиться к указанному месту, напитал тело духовной энергией и рванул вперед. «Эй!» — раздались удивленно возмущенные возгласы бойцов. Но я уже спрыгнул с сооружения и помчался вперед, не забыв выставить за спиной всевозможные щиты. Однако этого не понадобилось. Раздались запоздалые одиночные выстрелы, а я, вырубив начавшего приходить в себя пленника, помчался дальше, желая удалиться от линии фронта. «Да, ура! Получилось!» — ликовал я. «Теперь нужно выйти к своим и сделать это так, чтобы меня не убили, приняв за врага» добрый день империя уверенно произнес диктор с профессиональной улыбкой на лице в эфире столичного телеканала сейчас четырнадцать часов а значит с вами специальная служба новостей национального телевидения у нас для вас сенсационная новость вы готовы раздались звуки барабанной дроби и мужчина выдержав небольшую паузу произнес князь морозов жив да да вы не ослышались Гений молодого поколения бояр нашей страны уже второй раз за относительно короткий срок обманул смерть. Поверьте, мы тоже в шоке от этой новости. Главный вопрос, как же ему это удалось, пока остается без ответа. Однако у нас есть не менее интересные факты. Как мы выяснили, около 12 часов дня Иван Егорович вышел в расположение 15-й пехотной бригады первого фронта. Он был одет в форму тензинийских вооруженных сил и имел соответствующее оружие, которое, по его словам, добыл в бою. Кроме того, молодой человек шокировал окружающих тем, что сумел привести с собой пленника. Им, к изумлению многих, оказался подданный Халифарского союза. По словам Морозова, этот человек является «таинственным военным советником, осуществляющим помощь королевству в войне с нашим государством». Мы уже запросили комментарии союзного посольства и ждем официального ответа. А теперь перейдем к другим новостям. В это время в дверь постучали, и хозяин кабинета, выключив звук телевизора, произнес «Войдите». На пороге показался начальник службы безопасности рода Темниковых Сергей Дьяченко. «Егор Дмитриевич», — произнес мужчина, входя в помещение, «до меня только что дошла информация, что Иван жив и прибыл в расположение одной из частей, находящихся на линии фронта». «Уже знаю, только что сказали». Глава рода указал на телевизор. «Тебе удалось узнать, где он пропадал все это время?» «Пока нет», — покачал головой Дьяченко. «Давать какие-либо комментарии он отказался, сказал только, что получил тяжелую травму во время сражения с огненным магом и вынужден был некоторое время отлеживаться и приходить в себя». «Хм, ты считаешь, что это именно он убил близнецов?» — понял мысль безопасника глава рода. «Именно, больше некому», — кивнул Дьяченко. Правда, не знаю, как он в таком случае остался жив, но факты говорят сами за себя». Темников согласно кивнул. «В таком случае начинай подготовку к операции возмездия. Аккуратно подкинем Ивану информации об огненной сестричке и ордене Гарана. Пусть связывает звенья информации воедино и начинает их вырезать, а мы за этим проследим». Начальник службы безопасности вышел из кабинета и не увидел, как глаза главы рода на мгновение стали черными. Они поплатятся за то, что решили меня шантажировать. Выйдя из душевой кабины в весьма благодушном настроении, я переоделся в предоставленное мне тыловиками обмундирование, и за мной тут же прибыл посыльный. После чего меня предельно вежливо посадили в командирский внедорожник и отправили прямиком в штаб фронта, где я встретился с командующим фронтом, собственной персоной. «Добрый день, Иван Егорович», — произнес мужчина, пожимая мою руку. «Рад видеть вас в добром здравии». «Здравия желаю, господин генерал», — ответил я четко. «Благодарю». «Давайте без чинов. Для вас я просто Иосиф Геннадьевич», — произнес командующий и, выдержав паузу, добавил. «По приказу императора Изислава за вами прибыло крыло вертолетов». «С чего такая срочность?» — удивился я. «Только ведь вернулся». «Видимо, император не хочет терять внезапно воскресшего главу золотого рода и принял решение как можно скорее перебазировать вас в столицу». «Да и, вероятно, ему не терпится узнать, как вам удалось взять халифарца». «Возможно», — согласился я, и, попрощавшись с генералом, сел в вертолет, чтобы уже через несколько часов приземлиться на территории императорского дворца, где меня встретил довольный как слон Витовт. «Я знал, что ты живой!» — рассмеялся он, и мы, обнявшись и похлопав друг друга по спинам, двинулись к дворцу. «Не мог ты так просто умереть! Просто не мог!» «Мне умирать нельзя», — согласился я с ним. «У меня еще очень много планов. Как, кстати, тут дела?» «Последние несколько дней до твоего воскрешения были не очень, а сейчас в самый раз», — ответил принц. «Особенно после того, как ты захватил халифарца. Теперь-то нам будет, что предъявить этим бородатым уродам», — я хмыкнул и решил уточнить. «Кстати, а мы сейчас куда? А то меня посадили в вертолет и больше ничего не сказали». «Сначала к отцу», — ответил парень. «Он собрал большое совещание силовиков, и они ждут тебя для приватного разговора в узком кругу. А потом всё, тебя планируют отпустить домой». «А служба?» – удивился я. «Служба для тебя закончилась», – покачал головой Витовт и, отведя глаза в сторону, произнёс. «И это. Будь готов, что отец сделает тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Какое ещё предложение?» – удивился я. «Он предложит тебе в течение пары лет определиться с женой и родить наследника». Тяжело вздохнув, ответил принц. «Иначе с невестой он сам тебе поможет».